Дотом они поговорили о погоде, о меланхолическом настроении, которое навивает осень и о северных странах, где ночь длится целыми неделями. "В наше время подобных вещей просто не должно существовать", заявила Рози. "Целые месяцы полнейшей темноты? Это же варварство. Куда только смотрят учёные, я вас спрашиваю?" грустнев. Он мысленно отметил, что подобные невежественные и фантастические речи, которые в устах любимой женщины обычно веселят и совсем не раздражают, утратили для него весь свой шарм. И огорченно вынужден был признать, что ничего забавного больше в этих речах не находит. Отнюдь не рассматривает это изменение настроения как признак усталости или спада любовной страсти, он относил его на счёт вызывающей у него меланхолию навязчивой мысли, а также тревоги, которая самым неблагоприятным образом сказывалась на его суждениях и была подобна слишком острой боли или жару, под воздействием которых мы не только теряем всякую способность получать удовольствие, Но и начинаем воспринимать его в самом отвратительном свете. Таким образом, уверенный, что его страсть к госпоже Фасибе осталась прежней, несмотря на столь неблагоприятные для их счастья обстоятельства, Ландрекур не сомневался в возвращении в его душу тех неистовых чувств, которые возгораются от поцелуя, от какого-нибудь слова. от звука шагов и доказывают человеку, что любовь ещё жива. Но несмотря на все эти рассуждения, он должен был признать, что на какое-то время Рози утратила все те отличительные признаки, которые обеспечивали триумф её обольстительности, и что в ней проявились другие отличительные признаки до сих пор не слишком заметные признаки которые разрушали её личность привнося в неё элемент вулкарности при этом однако он вспомнил что некоторым мужчинам достаточно в какой-то момент по-настоящему любить женщину чтобы продолжать любить её всем сердцем И потом, хотя может быть и несколько по-другому любить всю жизнь, зная, что есть пары, чья жизнь связана одними лишь воспоминаниями о когда-то разделённой страсти, он говорил себе: "Я буду всегда любить Рози, потому что я её любил". И находил в этих своих мыслях некоторую красоту и всё-таки что-то продолжало его беспокоить почему например ему казалось что он лучше знает госпожу Фоссибе с тех пор как начал ей лгать неужели наша ложь помогает нам лучше понять другого человека вопрошал он себя и ни чего не мог ответить. Рози вызывала в нём раздражение, поскольку он устал изобличать её в неоправданных страхах, когда она имела все основания пугаться, и сердясь на неё за то, что она вынуждает его лгать, он совершенно забывал о тех обстоятельствах, которые возникли по его вине. Конечно же. Он не испытывал к Джульетте любви, винил её за тот хаос, который она внесла в его жизнь, но почему он не обвинял её в том, что она разрушает в его глазах объект его любви? Она заставила его страдать от всего того, что ещё вчера ему нравилось в любимой женщине, ныне жертве их сообщничества, женщине в которой её естество выглядело теперь как самый небольшой недостаток. Он проклинал Джульетту, но при этом тревога в нём была более сильна, чем гнев. Моё счастье, моя честь, моё будущее, размышлял он, всё находится у неё в руках. Она берёт у меня всё, в чём я ей отказываю. И она казалась ему вооружённой и обезоруживающей, подобно случаю или ребёнку. Тут он представил себе, как Джульетта сидит на тёмном чердаке одна, скучая без дела, укращённая ночью. Он казалось видел, как она скучающая, одинокая, Выходит из своего убежища и пробегает босиком из комнаты в комнату в поисках свечи. Как она спускается на кухню, чтобы поискать чего-нибудь в шкафах. Не встретит ли она в прихожей Рози? И как они разберутся друг с другом? Во всяком случае, ему не придётся много говорить. Он просто сделает Немымно всегда и они уйдут, каждая в свою сторону, оставив его в одиночестве, оставив его в его доме. На борту этого потерпевшего кораблекрушения судна, которое потонет в волнах лжи, покинутости и забвения. В то время как в его воображении витали все эти образы, он держал Рузи за руку, и смотрел на кучу углей в камине, по которым пробегали маленькие голубые огоньки. — Огонь затухает, — сказал он, и наклонился к корзине, чтобы взять еще несколько поленьев, но она помешала ему. — О, нет, поставьте лучше решетку, и уже пора подниматься наверх. А когда он помогал ей встать, она вздохнула и добавила, Я устала. Скорее всего, это от свежего воздуха. Да-да, конечно, конечно от свежего воздуха. После ванной вы пойдёте в постель, и мы поужинаем в вашей комнате. Там нам будет уютнее, чем внизу. Особенно с тех пор, как здесь побывал столяр, весело ответила она, проходя через гостиную. Оландреку увидел своё отражение в зеркале. Ему показалось, что чей-то голос произнёс: "Ты раслюбил". И в носкурью шаги. Госпожа Фасибы устало потянулась и закрыла лицо руками. О, как Какой беспорядок, сказала она. Хотя нужно признать, у нас не было времени заниматься уборкой. Не беспокойтесь. Окажите мне удовольствие быть вашей горничной. Когда вы закончите в ваш туалет, всё будет в порядке, и ужин будет готов. Как только она закрыла за собой дверь ванной, он опустил шторы и пошёл заниматься ужином. Но распаковывал ли он покупки, готовил ли какое-либо блюдо, накрывал ли на стол возле постели госпожи Фасибе, в каждом его движении чувствовалось больше покорности, чем радости. «А мой дикой зверек! Нужно ведь и его накормить!» — подумал он. «А не то он скушает и Рози, и меня, и весь дом!» как он уже скушал половину гостиной как оказалось я приютил в своём доме маленькое чудовище он посмотрел на накрытый стол и с достаточной долей иронии обращаясь через дверь к рози сказал настоящий обед влюблённых затем пользуясь минутой свободы которая позволяла ему наконец прийти на помощь юльетт он взял свечи, купленные им прежде всего для неё, и уже стучался к ней в дверь, но в этом мгновении вдруг раздался крик Рози, заставивший его вернуться. Он оставил пакет со свечами на лестничной площадке и побежал вниз по лестнице. Она стояла, задрапированная в пеньюар, спиной к туалетному столику и гневно выговаривала: "Беру вас в свидетели, Мои румяна, моя пудра, мои духи. Теперь вы, я надеюсь, не станете утверждать, будто столяр взял их, чтобы починить. Ландрекур склонился над туалетным столиком, загруженным различными флаконами, коробочками, румянами. "Ну ведь здесь всё есть", сказал он. "Здесь есть всё, что вам нужно. В чём дело?" "Как в чём дело?" "Как здесь есть всё?" — воскликнула она, выходя из себя. Схватив один флакон, несколько губных помад и коробочку с пудрой, она начала объяснять по очереди, показывая на каждый из этих предметов. — Это не духи, это моя туалетная вода, вы понимаете? — А-а-а, — произнес Ландрекур. — А это моя дневная губная помада, вы понимаете? — А-а-а, — опять произнес он. А вот это моя пудра для вечера, тогда как моя пудра для дня, моя губная помада для вечера и мои духи для дня, вставил он с видом человека, начинающего что-то поним. Вы смеётесь надо мной, воскликнула она. Но «Ну, это уж слишком. Извините, начал он умоляющим голосом и хотел было обнять её за талию, но она оттолкнула его. Я хочу уехать отсюда, сообщила она, причём уехать немедленно. «Это меня совершенно устраивает», — ответил Ландре Куру. «Собирайтесь, и мы уезжаем». «Устраивает вас это или не устраивает, я уезжаю», — сказала она. «Но слушайте меня внимательно, Андре. Я не уеду, пока не найду свои вещи». «Вы уверены, что они не остались в ваших чемоданах, в вашем Несесере? Я в этом уверена, уверена, уверена, как ни в чем другом». — А к тому же, где мой НССР? Где мои чемоданы? Они мне нужны, вы понимаете? — Успокойтесь, Рози. Рози, ваши чемоданы стоят в бельевой. Я их вам сейчас же принесу. — Вы путывайтесь сами, как знаете, — заключила она и громко хлопнула дверью за вышедшим ландракуром. Опустив голову, он поднялся к Жюльете и, не постучав, вошел к ней на чердак. Он погрузился в тьму и остановился, затем медленно начал продвигаться вперед по бледной световой дорожке, которая образовывала слабый свет, проникающий с лестницы. Невидимая для него Жюльетта, лежавшая в шезлонге, вормотала что-то, как человек, который только что проснулся и потягивается. «Вы могли бы и постучать, прежде чем войти?» Верните мне всё, что вы украли, сказал он. Ничего не крала. Я только перенесла мебель, всего несколько вещей, я вас уверяю. Об этом мы поговорим позже, ответил он сухо. Сейчас же я прошу вас отдать мне только губную помаду для дня, пудру для вечера, духи для раннего утра, продолжала Джульетта. Вы смеётесь надо мной? Это уж слишком. Вовсе нет. Я лишь предполагаю. Отдайте мне эти вещи, быстро-быстро-быстро. А вы мне их вернёте? Да-да-да-да. То есть я хочу сказать: нет, нет, нет. Джульетта, лежавшая в шезлонке в двух шагах от ландрекура, который пытался разглядеть её в узкой полоске света, спросила: Вы стратаете? Да. Я страдаю. Отдайте мне эти вещи. Ну что ж, хорошо. Посмотрите туда, на столик, рядом с вами справа. Вам нужно только протянуть руку. Она замолчала, потом повторила: "Протяните руку. Да, да, да. Протяните руку". Он нащупал рукой губную помаду. Губная помада, сказал он. Вчерашнее уточнила Джульетта. А вот и пудра. Поза вчерашняя и духи. Давно ушедшего прошлого. И моя зажигалка, добавил он, кладя её в карман. О, о, что касается зажигалки, то не могли бы вы принести мне что-нибудь, чтобы здесь был свет? А то в темноте мне тоскливо. Подумайте об этом. Ландрекур уже уходя обернулся. Что? Подумать о вас? Вы вы вы просто вынуждаете меня думать о вас. Вы вы вынуждаете меня думать о вас против моей воли. Возьмите свечи. Они на лестничной площадке.